построены из отрезков в линии Е e и Д. Конечно, идея этих прямоугольников также существует теперь не только поскольку они содержатся в идее круга, но и поскольку внимание собой существование данных прямоугольников, чем они и отличаются от всех остальных идей прочих прямоугольников. Теорема 9.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 находящемся в состоянии другого мода способ мышления, имеющего своей причиной Бога, поскольку он находится в состоянии третьего мода способа мышления и тогда бесконечность. Но порядок и связь идей по теории седьмой те же, что порядок и связь причин. Следовательно, причина какой-либо отдельной идеи составляет другая идея. Иными словами, Бог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 Доказательство боги существует идеи всего, что только имеет место в отдельном объекте какой-либо идеи, по теореме 3. Не поскольку он бесконечен, но поскольку рассматривается составляющим другую идею отдельной вещи, по теореме 8. Но порядок и связь идей по теореме 7 те же, что и порядок и связь вещей. Следовательно, познание того, что имеет место в каком-либо отдельном объекте, существует в Боге единственно полностью, поскольку он имеет дело этого объекта, что и требовалось доказать. Теорема 10. В сущности человека не присуща субстанциальность. Иными словами, субстанция не составляет форму человека.